Глава 15. Профилактика осложнений или знание сила. Для того, чтобы избегать различных осложнений, пациент должен знать своё заболевание. Речь идёт не только об осложнениях самого заболевания, но и о прочих неприятных моментах, которые могут возникать в процессе лечения. Простейший пример. Пациент рассчитывает на полное выздоровление, но при его диагнозе оно невозможно, поскольку заболевание носит хронический характер, и время от времени возможны обострения. Пациент этого не сознаёт и считает, что врач его плохо лечит. В результате на пустом месте, без реального повода, возникает конфликт между пациентом и врачом. Для того, чтобы избежать всяческих возможных осложнений, пациент должен знать как можно больше о своём заболевании. Уточнение. Знания нужно черпать из проверенных, достоверных источников. Точно так же, как следует пить воду только из заслуживающих доверия источников. Знание вроде сахарный диабет это болезнь, при которой нужны регулярные инъекции инсулина, и нельзя есть жирное, недостаточное для того, чтобы болеть правильно, без неприятных неожиданностей или хотя бы с минимумом этих самых неожиданностей. Грамотный пациент должен знать, разумеется, в общих чертах, на бытовом, если можно так выразиться, уровне. Этиологию, патогенез, клинику, возможные осложнения, и принципы лечения своего заболевания. Знание делает лечение осмысленным и страхует от многих неприятностей. Откуда же брать необходимую информацию? Конечно же, из медицинских учебников, справочников и руководств. Там вы не найдёте чуши вроде такой: "Перекись водорода излечивает сахарный диабет за неделю" или такой: "Пей соду и забудешь о стенокардии". Да, в медицинской литературе много непонятных слов. Но можно выписать всё непонятное и попросить своего лечащего врача объяснить его. Стесняться не нужно. Умные врачи, а у дураков лечиться нет смысла, приветствуют самообразование пациентов, при условии, что те пользуются надёжными медицинскими источниками. Просвещённый и грамотный пациент хороший, сознательный пациент. С таким врачу приятно, удобно и несложно работать. Отпадает множество вопросов, повышается сознательность, сотрудничество становится более эффективным. Вы ещё ничего не знаете о своём заболевании, кроме того, что вам рассказали соседки? Тогда самое время начать самообразование. С чего начать? Конечно же, с этиологии. Этиология называется раздел медицины, изучающий происхождение болезней, условия и причины их возникновения. Разумеется, пациент должен понимать, откуда и как появилось у него данное заболевание. Если заболевание носит наследственный характер, пациент может принять меры к тому, чтобы снизить вероятность его появления у своих детей. Например, правильный режим питания и подвижный образ жизни. помогают, хоть и не на все 100%, предотвратить развитие сахарного диабета второго типа или же отодвигают его возникновение. За этиологией следует патогенез, механизм развития болезни. Углубляться в дебри науки пациентам нет необходимости. Им будет достаточно общих, базовых знаний. Так, например, пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, Достаточно понимать, что их заболевание вызывается атеросклерозом, отложением холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов. Ограничивая жиры в рационе своего питания, пациенты могут сдерживать прогрессирование заболевания. Знание о том, что курение вызывает стойкий спазм сосудов, поможет пациентам с ишемической болезнью сердца отказаться от этой вредной привычки. А знание о патогенеза сахарного диабета Поможет пациентам, страдающим этим заболеванием, осознанно с пониманием сути дела отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, которые провоцируют резкий выброс глюкозы в кровь, и перейти на дробное питание, 5-6 приёмов пищи в день. Гликемический индекс ГИ Скорость, с которой углеводы, содержащиеся в продуктах питания, усваиваются организмом и повышают уровень содержания глюкозы в крови. Шкала гликемического индекса состоит из 100 единиц, где 0 минимальное значение, продукты не содержащие углеводов, а 100 максимальное. Знание сила. Понимая, почему и для чего врач рекомендует поступать именно таким образом, Пациент не станет пренебрегать полученными рекомендациями. Этиология нужна, патогенез важен, но важнее и нужнее всего знать клинику, симптомы и характер течения своего заболевания. Ведь именно знание клиники позволяет пациенту правильно оценивать своё состояние. Пример: при сахарном диабете ощущение сухости во рту является одним из важнейших симптомов. Поскольку свидетельствует о высоком уровне содержания глюкозы в крови. А вот при гипертонической болезни этому симптому можно большого значения и не придавать. Клиника это своеобразная азбука заболевания, которую должен знать каждый грамотный пациент. Что ещё осталось? Правильно, лечение. Основные принципы лечения пациент должен знать на зубок. В понятие лечения входят не только медицинские препараты, но и всё прочее, что делается для борьбы с заболеванием: диета, режим, физические упражнения. Только вот небольшой нюанс. Не следует считать, что вы знаете о лечении вашего заболевания больше, чем ваш лечащий врач. Подобное мнение обычно приводит к совершенно ненужным конфликтам с врачом. Даже если вам кажется, что вы знаете о своей родной болячке всё, что только можно знать, ваш лечащий врач, как профессионал с высшим профильным образованием, всё равно имеет по этому вопросу больше знаний, чем вы. Ему так положено. Но если вам всё же кажется, что вы, не будучи медиком, разбираетесь в своём заболевании лучше вашего лечащего врача, то найдите себе другого врача. более умного. Так будет лучше. Полученные медицинские знания требуют поправок и уточнений, сделанных с учётом особенностей организма конкретного пациента. Эти поправки и уточнения сделает лечащий врач. На этом образование пациента можно считать завершённым. Дипломы не выдаются, но любой пациент, знающий в общих чертах этиологию, патогенез, клинику И лечение своего заболевания может считать себя профессиональным пациентом в хорошем, совершенно не ироническом смысле этого слова. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Пациенту необходимо знать базовую информацию о причинах, механизме возникновения, течении и лечении своей болезни. Это знание усиливает серьёзное отношение к лечебному процессу. и помогает лучше организовать его. Знание сила. Но надо учитывать, что знание заболевания требуется пациенту для лучшего понимания того, что с ним происходит, а не для состязания с врачами.